Глава 10. Тезис, антитезис и снова тезис и антитезис. Париж встретил Касю отвратительной погодой. Вроде бы август месяц, а такие проливные дожди и штормовые ветра. Рейли был в Лондоне и должен был вернуться через пару дней. Ей пришлось дожидаться его приезда. Правда, возникла была идея съездить навестить Екатерину Великую, но в конце концов она решила с места не двигаться. Марго была в отъезде, Кирилл должен был появиться через неделю, и Кася только сейчас поняла, что нуждается в отдыхе. Ей просто жизненно необходимо было выспаться, чем она и занялась, то есть спала, ела и гуляла. И через сорок восемь часов такого неактивного отдыха поняла, что силы начали возвращаться. Поэтому Рейли она встретила во всеоружии. В его кабинете кроме сэра Артура сидели еще два человека, Один ей был уже известен по видеоконференциям, специалист по древнеегипетскому, шумерскому, аккадийскому и другим мертвым языкам ближневосточного региона, профессор Чарльз Ландауэр. Второго она видела впервые. «Позвольте вам представить моего помощника Ирвинга», – коротко пояснил Рейли, – «это был средних лет и среднего роста мужчина, если так задуматься, Он был идеальным представителем среднестатистического представителя мужской половины населения Европы. Ни худой и не полный, не высокий и не низкий, с серыми глазами и ничем не примечательным лицом. От размышлений ее оторвал голос Рейли. — Итак, я бы хотел, чтобы для начала вы рассказали нам о своих находках. — Их не так уж много, — пожала плечами Кася. — Мы вас слушаем, — почти приказал Рейли. — Перевод текста с древнетюркского навел меня на одну интересную мысль. Осторожно начала она. История найденыша, написанная на табличке, очень напоминает другую известную историю. И героем этой истории она сделала паузу и продолжила. Был библейский пророк и законодатель Моисей. В кабинете установилось молчание. Похоже, ее собеседники переваривали информацию. Первым нарушил установившуюся тишину рели «Не хотите ли вы сказать, что найденные таблички — это подлинники скрижали завета? «Просто черт знает что! Эта откровенная чушь уведет нас в область совершенно ненаучных спекуляций», — возмутился профессор Ландауэр. По его лицу было видно, что подтвердились его худшие опасения. «Если раньше он относился к кассе с легким подозрением, то теперь окончательно и бесповоротно убедился в ее полной некомпетентности». «Почему бы и нет?» – неожиданно поддержал Кассю Ирвинг. «В конце концов не забывайте, что наброски Джошуа Пинскера говорили именно о скрижалях». «Кто такой Пинскер?» – заинтересовалась Касси. Рейли с Ирвингом переглянулись, а Ландауэр запыхтел, как паровоз, уже не скрывая своего презрения к наглой выскочке. Уважаемый академик, похоже, сдерживался из последних сил, терпение его вот-вот могло лопнуть». Пинскер никогда не относился к подлинным египтологам. Его участие в нескольких экспедициях и близость к полковнику Вестфорду еще не доказывает, что на его теории стоит обращать внимание. — Я никогда не слышала ни о Пинскере, ни о Вестфорде, — честно призналась Кассе. Не волнуйтесь, — подбодрила ее Рейли. — Оба были, скорее всего, хорошо осведомленными любителями, нежели настоящими профессионалами. Да и жили они больше полутора веков назад. Так что в том, что вам эти имена не знакомы, ничего удивительного нет. Ирвинг, посвяти Мадмуазель Кузнецову в суть дела. Хорошо, шеф, кивнул головой Ирвинг. Морис Вестфорд был полковником английской армии в отставке. Много лет провел в Египте и был искренне влюблен в эту страну. Кроме того, он обладал внушительной коллекцией египетских древностей. Большая часть коллекции находится до сих пор в Каире, в частном музее его имени. Основу коллекции составили его собственные находки во время нескольких экспедиций, которые финансировал он сам. Эти экспедиции были любительскими. В XIX веке пирамиды грабили все, кому не лень, не применил заметить Ландауэр. Грабили или спасали ценности – это смотря с какой стороны посмотреть – — заметил миролюбивый Ирвинг. — Тем более ограбление пирамид почти настолько же древнее, как и сами пирамиды. Но вернемся к Вестфорду. Он был хотя и любителем, но признанным экспертом в области древнеегипетского искусства. С Пинскером дело обстоит несколько сложнее. На вопрос, кем он был, любителем или профессионалом, так просто не ответишь. Он учился в Кембридже. Был специалистом, кстати, как и наш уважаемый профессор, по античным языкам, участвовал во многих археологических экспедициях, но первых ролей никогда не играл. Однако осенью 1858 года он готовился сделать доклад о каком-то совершенно уникальном открытии, способном изменить наш взгляд на историю человечества. Но за несколько минут до доклада он погиб в результате очень странного стечения обстоятельств. Кася слушала молча пока она совершенно себе не представляла, какое отношение все это имело к их находкам в могильнике Булана. Все происходило в лондонском доме полковника. Вестфорд пригласил к себе весь цвет лондонской исторической науки, некоторых политических деятелей и представителей высшего общества. Всем было объявлено о каком-то потрясающем открытии. Пинскер убили в тот момент, когда он удалился в библиотеку, чтобы отдохнуть перед докладом. Согласно заключению полицейского расследования, он стал жертвой вора, проникшего в резиденцию. Оказался в нехорошем месте в неудачный момент. «Преступника нашли?» «Нет», — покачал головой Ирвинг. «Полиция закрыла дело». Тем более Пинскер к высшим слоям лондонского общества не относился и к тому же был евреем. Конечно, еврейские подданные Объединенного Королевства были уравнены в правах с остальными, но предубеждения против них остались. Может быть, к его смерти имел отношение полковник, высказало самое простое решение Касси. Вествард был единственным, кто настаивал на продолжении следствия и заявлял, что Пинскер погиб именно из-за своего открытия. Но согласитесь, доказать лондонской полиции, что из-за какого-то там доклада по древней истории кого-то могли убить, было делом почти невозможным. Но почему тогда полковник сам не рассказал об их открытии? Нет, он рассказал, что в ходе одной из экспедиций они нашли несколько табличек с выгравированным на них текстом на неизвестном языке. Одну из таких табличек полковник даже снял на догеротип и показал полиции, сказав, что остальные спрятаны в надежном месте. И этот неизвестный язык, осторожно начала Кася, похож на таблички из могильника Булана». «Это тот же самый язык», — уверенно заявил Ирвинг. «Но почему было не показать таблички, созвать симпозиум, предложить расшифровать? Не знаю, зачем их прятать». «Все эти «почему» и «отчего» полковник унес с собой в могилу», — развел руками Релли. Да и, похоже, в его руках была не вся информация. И Пинскер, знавший гораздо больше о происхождении табличек и таинственном языке, держал свою информацию в секрете. Джошуа постарался устроить все таким образом, чтобы на этот раз лавры точно достались ему. Он был чистолюбивым человеком, но, похоже, раньше ему никак не удавалось привлечь к себе внимание ученой публики. На этот раз он рассчитывал, как это говорится, попасть в дамки. «Вот и попал», — прокомментировал профессор, явно неодобрительно относившийся к подобным выскочкам. «Но должны были сохраниться его записи, черновики», — не носил же он всю информацию в голове. Осталось только несколько набросков, большая часть из которых находилась в распоряжении полковника. Он, по всей видимости, старался восстановить по ним доклад, но не успел. Что и его убили, широко открыла глаза Касси. Несчастный случай, или точнее сказать, он стал жертвой досадного недоразумения. Какого, если не секрет, продолжала любопытствовать кассе? Во время волнений в Каире его приняли за Смутьяна и убили солдаты английских колониальных войск. Офицер потом объяснял, что Вестворд был одет как египтянин, и его почему-то приняли за одного из повстанцев. Нелепое стечение обстоятельств. Нужно сказать, что словосочетание «нелепое стечение обстоятельств» Касси не любила больше всего. За этим часто скрывалась совсем другая реальность, а именно «удобное место» и «удобный момент», чтобы избавиться от неудобного человека. Поэтому, недолго думая, она подвела итог сказанному. Получается, что оба погибли, и в результате, как ни странно, нелепого стечения обстоятельств. Я понимаю, что фортуна слепа, но не до такой же степени. «Вы хотите сказать, что их смерть была не случайной?» Еле заметно уголками губ улыбнулся Ирвинг. «А вы как думаете?» Вопросом на вопрос ответила она. «Все может быть», – уклонился от прямого ответа Ирвинг. «Вы как хотите, но я думаю, это благородное собрание больше не нуждается в моем присутствии», – дал, наконец, волю своему гневу Ландауэр. С этими словами он решительно поднялся и уже на пороге, оглянувшись, заметил. «Я остаюсь в вашем распоряжении для выполнения нашего договора. Все материалы, нуждающиеся в моей экспертной оценке, вы можете скидывать на мой mail. Только увольте меня от общения с этой мадемуазель. Тоже мне эксперт, даже не сумел правильно перевести, найденной в воде, в полголоса проговорила Кася. Но Ландауэр услышал и прошипел. Я так и перевел, найденный в воде. Мало того, что некомпетентно, да еще и лгунье в придачу. Профессор вышел с грохотом захлопнув за собой дверь. В кабинете установилось смущенное молчание. Тишину нарушил Рейли. Что же? на сегодня, я думаю, споров хватит. А теперь, Ирвинг, познакомь мадемуазель Кузнецову с нашими специалистами и продолжим этот разговор завтра». Ни Кася, ни Ирвинг противоречить не стали, поднялись и вышли из кабинета. По дороге Ирвинг быстро посвятил ее в суд дела, потом провел в рабочий зал. Но команду Рейли, состоявшую из трех компьютерщиков и двух маститых шифровальщиков, регулярно работающих на секретные службы, представлять не стал. Работа была в самом разгаре, и им явно было не до «Есть прогресс?» – поинтересовалась она. «И да, и нет. Письменность – нечто среднее между клинописью и иероглифами, но все-таки ближе к иероглифам. Хотя сложно определенно утверждать, – пожал плечами седовласый мужчина с африканскими чертами лица. К сожалению, в нашем распоряжении только три таблички. Мы нашли три похожих словосочетания – повторяющихся на каждой из трех табличек. Так как оно явно выделено, то, скорее всего, это имя собственное. Может быть, даже название какого-то божества, так как оно крупнее остальных, — вступил в разговор второй мужчина. — Вполне может быть, — согласился первый. — Или вот эти два символа повторяются также достаточно часто. Но проблема в том, что они не совсем похожи. Что это? Небольшое искажение песцом — или каждый раз они имеют несколько иной смысл? На мой взгляд, вот эти 56А и 56Г схожи, а 56Е от них явно отличается. Может быть, единственное и множественное число? Это может быть и род, женский, мужской или еще какой-нибудь. Если в этом языке существовали роды и числа, оторвался на минуту от компьютера молодой щеголь в белоснежной рубашке. В этот момент все заговорили, словно по команде. Суть спора сводилась к следующему. Начиная с какого-то процента схожести, можно было относить знаки к одному и тому же символу. Одни настаивали на традиционных 50%, для других схожесть должна была составлять не меньше 70% и так далее. Каждый ссылался на известные ему языки, вне зависимости от того, к какой языковой группе они относились, и какой тип алфавита или письменности использовали. Ясно было одно. До расшифровки неизвестного языка группе было не просто как до Луны, а гораздо-гораздо дальше. Расстояние, скорее всего, исчислялось несколькими десятками световых лет. Может быть, следовало начать с выработки хоть какой-то рабочей гипотезы о возможном происхождении этих табличек и этого языка, не выдержала Кася. Память словно по команде вытащила из своих запасников один из последних разговоров с человеком, называвшим себя Ренатом Бекметовым. Как он тогда сказал? «Истории человеческого общества изобилуют и странными вещами, и исчезнувшими цивилизациями». И она озвучила эту фразу. Участники команды заинтересованно повернулись к ней. Ирвинг нахмурился, зато седовласый шифровальщик радостно откликнулся. Вот только специалиста по неопознанным летающим объектам нам и не хватает. Зря смеетесь, мадемуазель права, внезапно вступился за Касю молодой щеголь. В наших руках находятся таблички с никому неизвестным языком, из весьма интересного материала, если верить первому впечатлению мадмуазель. Сопоставим эти факты с тем, что какой-то особый народ, обладавший высочайшим уровнем знания, В тот или иной момент оказал решающее влияние на развитие древних цивилизаций. Тогда вопрос, что это за народ, и мог ли бы он быть носителем этого странного языка и изобретателем этой странной письменности, мне совершенно не кажется праздным. Спор продлился еще минут двадцать. После этого все, устав и так не придя к единому решению, уткнулись в экраны компьютеров. Касси же, попросив Ирвинга скинуть на ее мейл дополнительную информацию по Пинскеру и Андерсону, а также о первых выводах только что увиденной команды, отправилась домой. Смысла дальнейшего пребывания с командой Релли она не видела. Необходимыми навыками в расшифровании древних языков она не обладала, а переливать из пустого в порожнее не хотелось. Ей гораздо важнее было вернуться домой, отдохнуть и и переварить всю накопившуюся за день информацию, а ее становилось все больше и больше, и все это изобилие грозило захлестнуть ее с головой, и снова ее заносило в неведомые дебри, в глубине которых плавала загадочная Атлантида. Египет, 1639 год до новой эры, время правления последнего фараона тринадцатой династии Тутимаюса. Шу этим утром мучило странное беспокойство. Откуда оно взялось, Шу не знал, но чувство не отпускало, сдавливая трепыхающееся сердце безжалостной рукой. И все из-за того, что сегодня фараон особенно пристально посмотрел на него. Иногда Шу казалось, что сыну неба все известно о его предательстве. Потея и проклиная собственную слабость, хранитель архива, покружив по коридорам дворца, повернул в сторону архивов. Он помнил о своем обещании никто небу, но незнакомец больше не появлялся. Как ни странно, ему от этого легче не становилось. Мужчина прислонился к стене, пытаясь отдышаться. Неожиданно в отдалении заметил показавшуюся знакомой фигуру. Лица в полумраке было не видно. Но по движениям, походке и по этой немного странной манере держать голову немного набок, Шу узнал своего мучителя. Сам не зная почему, Шу последовал за незнакомцем. Внезапная решимость овладела им. Он был готов закричать, позвать на помощь стражу. Но в этот момент незнакомец обернулся. В шоке хранитель архива застыл на месте. Потрясение было настолько сильным, что он совершенно забыл о необходимости скрывать собственные чувства. — Это был ты, Ипур, — вырвалось у него. — О чем это ты? — с удивлением спросил интендант. Так просто вырвалась, не обращай внимания, поправился Шу. Дорогой Шу, что с тобой случилось? Ты так побледнел? Заботливо придвинулся к нему ипур. Но Шу отшатнулся и даже приподнял руку, словно пытаясь защититься от неведомой опасности. Глаза и сузились. Тебе все равно никто не поверит, трусливый сын гиены! с презрением произнес он. Запыленный гонец приблизился к верховному жрецу. «Послание Сауре, повелитель!» — глубоко поклонился гонец. Нектонеп внезапно задрожавшими руками буквально вырвал свернутый в трубку и запечатанный свиток. Торопливо проверив целостность печати, распечатал и развернул. Кинул быстрый взгляд на текст и побелел. «Что-то случилось?» — подскочил к нему молодой послушник Хиби. Хиби был самым близким и талантливым учеником Никтонеба. Именно его верховный жрец готовил к себе в преемнике и полагался на молодого человека больше, чем на других. «Воры пробрались в пирамиду Хорни-Черхета Джосера», медленно произнес Никтонеб. «Но почему это вас так взволновало?» «Это катастрофа, а не в двух шагах от...» «От чего?» «Пока я тебе не могу всего рассказать», Но ты должен отправиться в храм Сета к Сауре и передать мне все подробности происшедшего. Только после этого я смогу решить, как действовать дальше. Когда я должен идти? Сейчас же. Пока подготовься, а я напишу ответ Сауре».